«Используй или потеряешь». Я люблю кроссворды. Ну, подождите секунду, позвольте мне сделать дополнение. Я люблю кроссворды, хотя я в них не очень силен. Могу честно сказать, что я никогда не мог решить кроссворд в субботний Нью-Йорк Таймс до конца, и что я редко умудряюсь одолеть кроссворд в «USA Today». Однако я все же атакую их со своей верной ручкой, не с карандашом, всякий раз, когда хочу расслабиться. Я боюсь болезни Альцгеймера. Что ж, подождите еще секунду. Позвольте мне сделать еще одно дополнение. Я боюсь болезни Альцгеймера и принимаю все меры предосторожности, чтобы не стать ее жертвой. Ученые связывают здоровье мозга со здоровьем сердца поэтому мой план борьбы с болезнью Альцгеймера заключается в том, чтобы сохранить здоровое сердце. Я придерживаюсь здорового питания, например, средиземноморской диеты. В мой рацион входит относительно мало красного мяса, зато особое внимание я уделяю цельнозерновым продуктам, фруктам, овощам, рыбе и моллюскам. Я знаю, как важно употреблять орехи, оливковое масло, авокадо и другие продукты, содержащие полезные жиры. Помимо этого, чтобы защитить свой мозг, я занимаюсь физическими упражнениями для сердца 6 дней в неделю. Достаточно сказано. Тема физических упражнений возвращает нас к разгадыванию кроссвордов. Я считаю, что мозг похож на мышцу. Используй его или потеряешь. Вот почему я раз за разом испытываю свой мозг, разгадывая кроссворды. Недавно я наткнулся на очень интересную составляющую этого испытания. Я правша, но вследствие небольшого несчастного случая в течение двух недель не мог пользоваться правой рукой. Я продолжал разгадывать кроссворды, но делал это, держа ручку в левой руке. И обнаружил, что мне приходится гораздо больше концентрироваться. Не только на решении головоломки, но и на простой задаче письма левой рукой. Я чувствовал себя так, словно нашел золото. Поэтому, когда моя правая рука в конце концов восстановилась, я продолжил пользоваться левой. По сей день я разгадываю кроссворды, держа ручку в левой руке, чтобы потренировать свой мозг. Джон Сканлан